Глава 23. Майя. Поверить, что передо мной стояла Лариса, я не могла. Как это могло быть правдой? Я простилась с ней много лет назад. Я точно в бреду смотрела на нее и не могла пошевелиться. А она? Она улыбалась. Улыбалась, словно не было этих девяти лет, во время которых мы все были уверены, что она мертва. Я, конечно, не видела тела, но все, кто был в том грузовике, погибли. Одна девушка была жива, но в больнице ее не стало. Они не успели лечь на пол, как это сделала я. И в какой-то степени я ощущала свою вину, что каким-то чудом осталась жива, а они нет. «Лариса?» — удалось выговорить ее имя. «Привет». Она сказала это так просто, будто мы виделись последний раз вчера. «Это правда ты?» «А кто же?» «Это я». «Входи? Ты чего такая испуганная?» «Я... я не знаю». «Просто это так странно. Как ты? Где ты была?» «Почему странно?» «Нигде не была. Я тут жила с Матвеем». Меня замутило от ее слов, от интонации, от всего, что сейчас происходило. «С Матвеем Ивановичем? Ты? Вы с ним?» «Он спас меня. Помнишь, что там было? Помнишь?» Ее голос стал выше на пару тонов. Я кивнула, отвечая на ее вопросы. «Так вот, он меня спас». Он самый лучший, и я люблю его, ясно?» «Ясно», — слова пропадали в горле. Я не была уверена, что она вообще меня слышала. «Пошли», — снова на ее лице появилась улыбка. Я прошла немного вперед и стала рассматривать девушку. Ее волосы были темными, явно крашенными. Она была в длинном платье в пол, но без рукавов. Еще я заметила, что на ее руках были синяки. Она их даже не прятала. Какие-то свежие, ярко-синие. А некоторые чуть зеленоватые и желтые. Она проследила за моим взглядом и почти стыдливо покраснела. «Не обращай внимания. Матвей просто очень страстный мужчина. Он меня любит». Я беззвучно кивнула, потому что не знала, что еще сказать. Когда он сказал, что к нам едут гости, я думала, что это его друзья, как обычно. Но он предупредил, что будет сюрприз. «И тут я вижу тебя в окне, представляешь?» «Да», — слегка изогнула губы, пытаясь казаться искренней. а сама прокручивала словосочетание «его друзья» и «как обычно». То, о чем я думала, меня пугало. Но если поразмыслить о том, что, возможно, бывший начальник мужа причастен к этим ужасам, то я не удивлена, что Лариса тут в полной изоляции и в отвратительном рабстве. И еще я понимала, что за столько лет ее сознание изменилось. Она мыслила так, как он того хотел. Девушка явно была не в себе. Это было плохо для меня. потому что она не чувствует опасности. Она скорее меня сочтет угрозой, чем поверит в то, что этот человек подонок и притащил меня насильно. Хочешь чаю? О нет, ты ведь любишь кофе. Сейчас я... Погоди, — остановил ее метание на кухне, куда мы вошли сразу из прихожей. Я не пью сейчас кофе, Лара. Я беременна. Положила руку на живот и улыбнулась, но она смотрела хмуро, и я машинально отступила от нее на полшага. Я хочу ребенка подарить Матвею, но он запрещает. Мне вдруг стало интересно, знает ли она о том, что он женат. И если нет, то может ли этот довод стать катализатором того, что она решит вырваться из этого места? Откуда ты знаешь его? Она смотрела немного злобно, будто боялась, что я ее соперница. Матвей Иванович — бывший начальник моего мужа. Мужа? Ты замужем? Этот ребенок от мужа? Да, конечно, уже восемь лет. Мы долго не могли забеременеть, и вот улыбнулся еще сильней Он не говорил мне об этом. «И ты любишь? Как его зовут?» «Илья. И да, я его очень люблю. Я тоже люблю Матвея, а он меня. И мы поженимся. Просто мы пока не спешим. Понимаю. Так ты будешь чай?» «Спасибо». Когда она села с дымящимися чашками напротив меня, я решила начать разговор о побеге. Я очень рада тебя видеть, Ларис. И я тебя. Ты так и осталась моей единственной подругой. Почему? Ну, я не выхожу отсюда. Матвей может рассердиться. Он любит, когда я дома жду его. А как же друзья? Ну, она замялась. Ну, они мужчины. А я имела в виду подруг. Понимаешь? Да, конечно. Я отступила и решила пойти другим путем. А что, если нам сейчас допить чай и немного прогуляться? Покажешь мне дом и двор. «Я ведь беременная и забыла витамины специальные. У меня сложная беременность. Нужно помогать ребенку». «Нет, я покажу, что хочешь, но за ворота мы не выйдем. Я могу попросить Матвея купить, что тебе нужно, когда он снова приедет». «А когда он приедет? Ребенок не будет ждать, понимаешь?» У меня почти тряслись руки от нервов. «Он приезжает раз в неделю, иногда в две». «Боже, только не это. Не может быть». «Ну, я сомневаюсь, что могу оставаться здесь так долго. Мой муж не станет ждать». «Это дом Матвея. Твой Илья не станет здесь вести себя как хозяин Майя». Снова ее лицо было жестким. «Нет, что ты, Илья не такой. Он уважает Матвея Ивановича». Она горделиво перевела взгляд с кружки на мое лицо. «После того, как выпили чай, мы все же прошлись по дому, в котором было три спальни, гостиная и кухня с ванной». Одна спальня была Ларисы, вторую она отдала мне, что мне не понравилось. Это говорило о том, что она в курсе, что я тут останусь на какое-то время, а вот в третью она войти не позволила. Я не стала даже спрашивать, почему. Просто пошла дальше, и все. Двор был большим, и так как я видела, что рядом ни единой души, не стала даже пытаться кричать и звать на помощь. Вечер наступил быстро, и после позднего ужина мы легли спать. Я все это время была на нервах. Я не могла никак успокоиться и на всякий случай закрыла комнату, поставив под ручку стул с высокой спинкой. Мне повезло, что ручка была с изогнутым концом. Я боялась Ларису и знаю, что неспроста. Но я не намерена жалостливо идти у нее на поводу. И если мне придется драться, я это сделаю. Илья. В допросный творился какой-то хаос. У меня брали кровь, и я одновременно с этим рассказывал все в деталях о том, что знал, что было сделано от начала моего обратного перевода. А еще о том самом расследовании почти десятилетней давности с девушками на продажу. Я понимал, куда все идет. И мне становилось тошно от того, что этот человек долгое время дурачил всех вокруг, а я брал с него пример. «Вы поговорили с Семеном?» – спросил, когда в комнате остались мы вдвоем с Фроловым. «Да, он очень помог». Оказывается, твой друг реально хороший специалист и давно познакомился с этим веществом. Мы сделаем экспертизу крови убитой и проведем анализ на иные распады. Этим будет заниматься он, а там ты почти сразу окажешься на свободе. Как это? Чем ее кровь поможет? Даже если она и была под препаратом, чем поможет ваша экспертиза? Тем, что она мертва не потому, что ее задушили. Эти следы оставили сразу после смерти. которая могла наступить скорее от передозировки. А вот еще момент. Дата ее смерти не очень-то большой оказалась. Вскрытие было подделано. Мы установили, что умерла она в тот день, когда тебя пригласили на разговор в уголовный розыск. Я не был удивлен. Но, видимо, они были так уверены в себе и в том, что я сдамся, вырыв себе яму сам, что не особо заботились о качестве подделки. С другой стороны, ФСБ пусть и была крыса, но остальные, как этот Фролов, работали по закону. и это стало сюрпризом. В итоге они облажались, и я хотел громко смеяться. Внутри меня все восстало, черт возьми. Я понял, что все не так плохо, и что я скоро буду по ту сторону серых стен и пойду искать свою жену. Спасибо. Поблагодарил и был искренен. Если бы не он, я бы сгнил за решеткой. В этом я не сомневался. Мэр бы до меня добрался в раз, попади я на зону после суда. Что там насчет моей жены? «Ничего, Илья. Мы ищем ее». Но куда он мог ее отвезти – без понятия. Одно могу сказать точно – она не в городе. Почему вы в этом уверены? Потому что когда он проехал через городскую отметку и попал на камеры, он был один в машине. И хотя я не исключаю того, что она могла быть в багажнике, сомневаюсь, что он стал бы рисковать живым заложником в положении и только что выписавшимся из больницы. Эти слова резали изнутри меня прямо по-живому. Я не хотел даже думать о таком варианте событий. Но он был прав. моя беременная, на улице жара. Это не лучший выход. Может быть, на его даче? Как только мы откроем все дела разом и начнем аресты, только тогда мы поедем туда. обус сейчас равносилен сливу наших трудов в унитаз. Он просто сбежит и успеет предупредить всех, кто замешан во всем этом. Но мы наблюдаем. Я понял. Он снова прав. но желание спасти Майю было превыше их чертовых дел. «Просто вытащите меня отсюда, я сам ее найду». «Скоро, Илья. Мы уже проникли в тот притон-бар, и мы фактически знаем в лицо всех, кто там главенствует». «Как?» «Та блондинка. Она оказалась не такой уж законопослушной. Прижали, и та разом все выдала. Она спит с одним из тех, кто держит бар, и потихоньку рассказывает о каждом новом лице, кто там появляется». Там есть подвал. Думаю, что проникнув туда, мы многое узнаем. Мы думали, что этот наркотик откуда-то везут сюда. Но нет, скорее всего, его производят здесь, и когда он выйдет на рынок, будут вести отсюда. Только за последний год открылось три новых фирмы грузоперевозок. Так что мы почти все завершили. Главное успеть до того, как товар встанет на поток. Охренеть. Я был в шоке. потому что все это спонсировалось и проворачивалось именно теми, кто должен защищать наших детей, наших женщин и весь народ от этого дерьма. А выходило так, что они и губили. Так что осталось пару дней до начала всей операции. Погодите, еще вопрос. Мой отдел. Они замешаны? Хоть кто-то? Я должен понять, кто из них в ту ночь оказался по ту сторону дверей и отвел нас в отель и так далее. Кто помогал этой девке в принципе? Все. Кроме новеньких, которые работали от силы полгода. Все? Да. Мэр снабжал их деньгами, они покрывали разные махинации и не лезли куда не надо. Ты в курсе, что за последние годы количество дел по сбыту наркотиков и всего, что с ними связано, снизилось на 80%? Или же о похищении девушек. Заводились дела регулярно, но до прокуратуры не доходили. Неудивительно, что они взбунтовались и с удовольствием решили поучаствовать той ночью. Ты лишил их больших денег, к которым они привыкли. Скорее всего, на место начальника поставили бы своего человека и продолжили. Но пришел ты и не просто стал начальником, а мэра засадил надолго». «Но это все руками Матвея». «Да, он просто твоими руками решил всем насолить. Да только не знал, что сам в нашей разработке несколько лет. Как бы там ни было, Илья, ты нам помог свести последние концы, а мы поможем тебе. Готовься». Я кивнул ему, и он ушел, а через два дня вернулся.